Процессия приблизилась к воротам в жертвенный двор храма Кхиина. Когда же закончится действие этой проклятой отравы, переживал сидя в носилках второй, и опять ни с того, ни с сего раздражался хохотом. Подъехавший к начальнику караула Дирон быстро перекинулся с офицером несколькими фразами, и ворота перед процессией распахнулись. Магнификус в небольшую щель между покрывалами осмотрел жертвенный двор. Чем-то он походил на римский Колизей, разве что трибун было поменьше, и в центре возвышалась огромная статуя Бога войны. Вокруг статуи горели сотни масляных светильников, закрепленных на металлических окружностях. Чуть поодаль стояли барабанщики и гонисты. Трибуны понемногу заполнялись. На часах, возвышающейся над жертвенным двором башни, было без десяти четырнадцать. Рыцари и драглорды спешились и окружили носилки. Рядом с ними начали спешиваться другие, только что прибывшие на церемонию в саднике. Справа от конных гостей выстроилась колонна воинов в чёрных доспехах и с длинными копьями в руках. Слева сгруппировалась полсотни эльф-ведьм. Ровно в полночь на каменный парапет перед статуей Кина вышли королева Марати, король Маликит, И древний седовласый старик в церемониальных одеждах, верховный жрец Алер, взревели трубы, за ними отбили длинную дробь большие барабаны. Верховный жрец поднял руку, и все звуки на жертвенном дворе стихли. "Ваше величество", обратился к марате старец. "Мы и должны начать ритуал". "Начинайте", разрешила королева. Ваше величество, повернулся к малахиту верховный жрец. Мы должны начать ритуал. Начинайте, кивнул тот. Посогьте все мои лорды, верные жрицы, высокородные горожане, взглянул на собравшихся алер. Мы должны начать ритуал. Начинайте, единодушно вздохнула толпа. Ритуал начинается. возгласил жрец. Снова взвыли трубы и грохнули барабаны. Эльфы-ведьмы двинулись к статуе и выстроились перед ней в семь рядов. Когда построение закончилось, верховный жрец громко спросил Маратию: "Молчаник хины добрый знак, знак победы завоеваний. За это нужно заплатить цену. Что предлагает дворец?" Королева выдержала эффектную паузу и объявила: Кейна шепчет внутри меня имя. Он хочет, он голоден, но ему мало простых людей. Он хочет эльф-ведьму. Среди жриц пробежала волна недоуменных взоров. Кейна обещает скорую большую победу и хочет большую жертву, продолжила Марати. Кто это? спросила Ллер. Он назвал имя, ответила королева и показала на одну из стоящих внизу жриц. Это Кетзарин. Девушка покорно вышла вперёд и поклонилась статуе. Я могу умереть ради моего народа, спокойным голосом сказала она. Призовите Киина. Потом в тишине я буду ждать его беззвучных шагов. Потом я омою своей кровью его ноги. И она извлекла из-за пояса кривой ритуальный нож. Ты Верная дочь нашего народа похвалил жрицу старец и поднял к небу руки. Кет приставила лезвие к своему горлу. "Хине!" протяжно возопил верховный жрец. "Хине!" повторили за ним присутствующие жрицы. "Хине!" эхом пронёсся над жертвенным двором призыв всех собравшихся. Наступила тишина. Оглушительная тишина, словно все звуки города вдруг растворились в ритуальном призыве. Поэтому, когда Магнифус сказал: "Я тут как тут", и соскочил с носилок, его неожиданное появление привело всех присутствующих в состояние оцепенения.